Глава пятьдесят первая. Еще один. Более часа я совершала отчаянные попытки вернуть Марселина к жизни. Но кардиомассаж не помог. Как только электрокардиограф смолк, началась паника. Амандина растирала Марселину руки и ноги, Рауль надел на него кислородную маску... Мы вместе считали раз, два, три, и я обеими руками давил на грудную клетку Танатанафта в области сердца. Рауль вдувал Марселину воздух через ноздри, чтобы возобновить дыхательную активность. Электрошок не помог, хотя глаза и рот Марселина открылись. Его глаза были пусты, уголки губ опустились. Обливаясь потом, мы бились над неподвижным телом. Чем очевиднее становилось, что нужно смириться со смертью Марселина, тем настойчивее звучал в моей голове вопрос «Чем это я здесь занимаюсь?», от которого я тщетно пытался отмахнуться. «Ну так и чем же я занимаюсь?» Я хотел оказаться где-нибудь в другом месте и заниматься чем-то другим. Никогда не принимать участие в этой затее. Слишком поздно. Марселина... Не вернусь к жизни. Слишком поздно. Мы все это знали, но отказывались признать, в особенности я. Это было мое первое убийство, и, должен сказать, становится чертовски не по себе, когда человек говорит тебе «пока», а несколько минут спустя ты стоишь и смотришь на его тело, мертвое, как засохшее дерево. Рауль выпрямился. «Он уже слишком далеко в бешенстве», — пробормотал он. «Он слишком далеко ушел. Его уже не оживить». Амандина выбилась из сил, растирая тело Марселина. Капли пота выступили у нее на лбу и, стекая по пунцовым щекам, капали на блузку. Ситуация была трагическая. Но в то же время я думал, что это, пожалуй, самый эротичный эпизод в моей жизни. Какое зрелище!» Красивая молодая женщина борется со смертью голыми руками. Эрос всегда ходит рукообраку с Танатосом. И тут я понял, почему мне кажется, что я уже давно знаком с Амандиной. Она была похожа не только на Грейс Келли, но и на ту самую медсестру, которую я увидел, очнувшись после аварии в далеком детстве. Та же ангельская внешность, те же родинки — и от нее тоже пахло абрикосовыми духами. Человек только что умер, а я пялюсь на медсестру. В горло подступила тошнота. «Что будем делать с трупом?» — спросил я. Рауль ответил не сразу. С отчаянной надеждой он смотрел на Марселина. Потом, опомнившись, ответил. «Президент нас прикроет. В каждой тюрьме есть норма на самоубийство». «Марселина спишут на эти четыре процента, вот и все». «Это преступление?» — воскликнул я. «Как я мог влезть в эту дикую авантюру? Ты обманул меня, Рауль. Ты предал нашу дружбу, втянул меня в это безумное дело. Вы все просто отвратительны. Человек умер из-за того, что вы не отдаете себе отчета в том, что творите. Ты обманул и меня, и его». Рауль встал воплощенное достоинство и самообладание, и вдруг схватил меня за ворот. Глаза его горели, он яростно бросил мне в лицо. «Нет, я тебя не обманывал, но цель настолько велика, что мы обязательно столкнемся с неудачами, прежде чем добьемся успеха. Рим не сразу строился. Мы уже не дети, Мишель. Это не игра. И нам придется дорого заплатить за победу. Дорого! Иначе все было бы слишком просто». А если бы это было просто, то кто-нибудь уже сделал бы это. Победа будет трудной. Я слабо защищался. Если вообще будет, мне это кажется все более невероятным. Рауль отпустил меня. Он взглянул на лицо Марселлина с широко раскрытым ртом. Смотреть на это было невозможно. Рауль вставил марселлина между зубами винтовой зажим, закрепил и стал затягивать, чтобы соединить челюсти. Потом обернулся. «Может, вы тоже думаете, как Мишель? У вас еще есть время, если хотите отказаться!» Рауль ждал нашей реакции, а мы смотрели на тело Марселина. Его лицо выглядело дико. Из-за зажима рот между впалыми щеками теперь был похож на птичий клюв. «Я отказываюсь!» — воскликнул Климан. «Я верил доктору! Мы все ему верили! Но он просто не может бороться со смертью!» Если вы собираетесь прикончить десять тысяч парней, прежде чем у вас что-то получится, то вам придется обойтись без меня. И не уговаривайте. Обещаю никогда и никому не рассказывать о вашем проекте. Мне страшно. Очень страшно. — А ты, Хьюго? — спросил Рауль ровным голосом. — Я остаюсь, — крикнул доброволец. — Хочешь быть следующим тона-тонафтом? — Да. Лучше сдохнуть, чем возвращаться в камеру. Он кивнул в сторону трупа. — Ему, по крайней мере, больше не придется сидеть в клетке. — Отлично, — сказал Рауль. — А ты, Амандина? — Остаюсь, — бесстрастно ответила она. Я не верил своим ушам. — Да вы спятили, честное слово. Клеман прав. Вы готовы убить десятки тысяч человек, чтобы добиться хоть какого-то результата. На меня больше не рассчитывайте. Сорвав с себя белый халат, я швырнул его на стеллаж Несколько бутылей разбилось, в комнате запахло эфиром, и я ушел, хлопнув дверью.